Глава девятая Недолго предавался размышлениям под звонки цокот-подков. Прекрасное утро, хотя уже и не утро, время все ближе и ближе к полудню подбирается, ласково пригревающее солнышко, неспешные разодетые горожане на Невском проспекте быстро отвлекли от раздумий, заставили откинуться на спинку довольно потертого кожаного сиденья и осмотреться хорошо так как. Кого только нет на проспекте. Солидные господа под ручку с нарядными спутницами, барышнями и дамами в шикарных платьях, шляпках и с зонтами в руках. Полно публики попроще. Даже мастеровой народ редко, но встречается. Этих сразу можно узнать по соответствующей одежке и независимому виду. Латошники шныряют. Интересно. «Послушай, братец, не подскажешь ли, сегодня что, праздник какой-то?» — спросил согнутую спину на козлах. «Так мир же с германцем подписали!» — обернулся через плечо извозчик. «Да не делай ты такой удивленный вид. Сам знаю, что глупость спросил. И городового не ищи глазами. Забыл, что ли, по какому адресу мы едем?» «А нет, вижу, что не забыл, вспомнил» потому как перестал мой водитель кобылы в поисках стражи по сторонам глазеть. Вожжими тряхнул, поторопил лошадку. Вот на таких мелочах и прокалываются агенты, — мелькнула мысль и пропала. А настроение все равно отличное. Цокают по мостовой лошадиные подковы, выбивают свою звонкую дорожную мелодию. И небо над головой синее и бескрайнее. И молоденькие барышни с кавалерами симпатичные такие прогуливаются, талии узкие, осиные, не у всех, само собой, но попадаются, попадаются. Вон идет одна такая гордая, не одна, это само собой, но почему бы и не полюбоваться, глаз не порадовать, за погляд никто не спросит, надеюсь. Да и поглядываю я не нагло, а аккуратно весьма, краем глаза, незаметно со стороны. Вот же черт! Такую картинку загородили. Не вижу ничего. Очередная пролетка обзор заслонила. Как раз напротив неспешно флонирующей парочки остановилась. Ох уж эти извозчики! И лошади! Как раз лошадь прямо напротив меня вывалила на мостовую из-под хвоста огромный ком яблок. Поплыл по улице характерный запах, заставил поморщиться. К нарушителю и хозяину кобылки тут же быстрым шагом направился под жарый страж порядка, но притормозил. Постоял, понаблюдал, как извозчик в быстром темпе сгребает это добро в мешок, погрозил напоследок пальцем и вернулся на свой пост. Испортилось настроение. Что-то прохладно стало на улице, некомфортно как-то. Тут же сбоку, чтобы уж совсем меня добить, раздался визгливый лай чьей-то мелкой собачонки. И здесь не обошлось без этих вездесущих, как оказалось, маленьких ручных баллонок. Или как там они называются. Да какая разница. Вон, кинулась одна такая на нашу лошадку гавкать. Бросается, как настоящая зверюга. Как только еще под копыта не влетела. А у хозяйки и сил не хватает даже такую мелочь прочь оттащить. Мотыряется следом за ней на поводке, как воздушный шарик. Хорошо еще, что быстро проехали мимо. Только все равно успел заметить, как-то мелочь тут же к фонарному столбу подскочила и лапу задрала. Настроение еще больше в яму ухнуло. Какое к черту солнце? Только глаза мне слепит. Да воздух после ночного дождя настолько сырой и влажный, что дышать просто нечем. Вода сплошная течет в легкие. Кстати, а что это на улице столько прознашатающегося народа? Работать кто будет? Раз война закончилась, так уже все? Можно ничего не делать? Так сегодня же вдобавок еще и воскресенье? Господи, получается, я настолько со всеми этими делами закрутился, что не только о перемирии с немцами забыл, но еще дням потерял. Сдвинулся по подушке сиденья в угол, откинул голову назад, фуражка очень удачно на лоб сползла, козырьком глаза прикрыла, прищурился. «Никого и ничего не хочу видеть». Хорошо, хоть почти сразу же свернули на Литейный. А тут все-таки народу поменьше. «Прибыли, ваше высокоблагородие!» — оповестил меня о прибытии негромкий голос возницы, заставил вынырнуть из полудремы и открыть глаза. Действительно, прибыли. Полез за деньгами, а денег-то у меня и нет. Как-то я со всеми этими полетами-перелетами абсолютно забыл о нормальной гражданской жизни. Опять же, настолько привык за последнее время на Игоревом иждивении находиться, что и думать о чем-то обыденном и приземленном, о деньгах, например, совершенно не думал. Зря, как оказалось, действительность в очередной раз смачно шмякнула по лбу. «О, есть какая-то монетка!» Нащупал в кармане и вытащил на божий свет золотой 25-рублевик. «Он-то каким чудом у меня оказался!» Удивленно смотрю на маленькую золотую монетку, перевожу взгляд на непроницаемое лицо извозчика и понимаю, что сдачу он мне ну никак не сможет дать. А целиком монету отдавать? Да ни за что. Хорошо еще, что сообразил оглянуться и увидел с интересом наблюдающего за разыгравшейся перед ним сценкой дежурного. «Подожди-ка, братец. Выпрыгиваю из воска, пока извозчик пребывает в растерянности». Не будет же он затевать скандал с целым полковником, да еще и перед входом в жандармское управление. Сейчас рассчитаюсь. К сожалению, дежурный или не захотел разменять 25-рублевик, или у него действительно не оказалось с собой денег, поэтому пришлось успокоить извозчика, озадачить его дальнейшим ожиданием и направиться наверх в приемную. Только там есть хоть кто-то знакомый, кому можно обратиться с подобной нескромной просьбой. Выручил меня адъютант Джунковского, снабдил несколькими желтенькими монетками. Я таких еще и не видел. Поэтому, пока спускался вниз по лестнице, крутил эти монетки в руках, рассматривая. Рассчитался с извозчиком, вернулся в приемную, еще раз поблагодарил выручившего меня офицера и прошел в кабинет начальника. С разрешения, само собой. И сразу нарвался на встречный вопрос. «Что это за беготню вы тут устроили, Сергей Викторович?» Пришлось объяснять произошедший со мной казус. «Ну и при этом монетки как-то сами собой показались. Из рук-то я их так и не выпустил». «Ну-ка, ну-ка», — заинтересовался Владимир Федорович. «Ах, эти! Это из пробной серии. Недавно вопрос поднимали о необходимости чеканить монеты из никеля. Да еще и вес медных монет намереваются уменьшить в два раза». Вместо пятидесяти рублей из пуда меди собираются начеканить сто рублей. Напрасная затея, так думаю. Ну, моего мнения тут никто не спрашивает, да и не специалист я в подобных вопросах, поэтому неопределенно плечами пожал, вроде бы как согласился со словами генерала. «Вы уж не обессудьте, что в такой день вас пришлось на службу выдернуть. Работа у нас с вами такая», — продолжил между тем Джунковский. Но все равно, долгонько же вы добирались. Как его высокопревосходительство господин аспектр поживает? Доложили уже. И когда только успели. И здесь никуда не скрыться от всевидящего ока спецслужб. Если, конечно, ты их хоть как-то интересуешь. Но и на этот вопрос предпочел ничего не отвечать. Потому как ответа он и не предполагает. Просто Владимир Федорович свою осведомленность решил лишний раз продемонстрировать. Впрочем, кстати, а где ваши люди? Что-то я никакой охраны от самого дома не наблюдал. Сергей Викторович, если вы их не видели, то это не значит, что их нет, припечатал Джунковский. А фраза-то какая знакомая. Воистину, есть кое-что на этом свете, что века переживет. А сейчас расскажите мне вкратце свои основные выводы по вылету. Владимир Федорович, ну какие могут быть выводы? если мы там выступали в роли простых извозчиков. — Извозчиков, говорите? Да еще и простых. — Хотел бы я, чтобы у меня подобные извозчики в подчинении находились, — хмыкнул и пошутил Джунковский. И мгновенно из добродушного старого знакомого превратился в строгого главу отдельного жандармского корпуса. — Не прибедняйтесь. Я вас, полковник, не первый день знаю, так что прекратите Ваньку валять. «И рассказывайте». «Господин». «Что?» — не понял моего уточнения хозяин кабинета. «Я говорю, потрудитесь обращаться ко мне, господин полковник». И пока Джунковский приходил в себя от этакой моей вольности и наглости, продолжил. «Владимир Федорович, но вы же действительно меня давно знаете. Неужели впрямь думали меня подобной ерундой с понталыку сбить? Не получится. Ничего я вам не расскажу». Подписка не даст. — Да знаю я, — отмахнулся Джунковский. — А вдруг получилось бы? И опять же, я не прошу вас все подробности рассказывать. Мне выводы ваши нужны. Выводы. Общие. И только... Кстати, присаживайтесь. И сам вернулся в свое законное начальническое кресло. Помолчал несколько долгих секунд, пристально взглянул мне в лицо и еще раз махнул рукой. Несколько неожиданный жест со стороны генерала. «Я вчера распорядился с утра за вами автомобиль отправить. Так он сегодня сломался. Видите ли, сломался. А заменить его другим никто не догадался. Представляете, с кем приходится работать? А теперь у нас времени на предварительно разговор не хватает, потому как нам с вами назначено на 14 часов. Великий князь самолично распорядился». И взгляд генерала... Уперся в огромные напольные часы, как раз в этот момент начавший отбивать полдень под с улицы глухой пушечный выстрел. «Знаю я про эти расписки. Как не вовремя Батюшин с ними подсуетился. И я не требую рассказывать все подробности вашего задания, но выводы-то свои можете в двух словах обрисовать?» «А действительно, что я тут выпендриваюсь? Секретовец меня не требует выдавать?» «Да и какие там могут быть секреты для того же Джунковского, например?» «Никакие. Это все ведомственные трения и подковерные игры. Хотя подпись-то я ставил. Но ведь и рассказывать ничего из произошедшего действительно не собираюсь. А выводы?» «Выводы можно и озвучить». «Полагаете, мы лишь отодвинули сроки?» – задумался Владимир Федорович после моих слов. «Подробнее можно?» — Нет, не смогу объяснить. Это где-то на подсознательном уровне произошло. Вижу и понимаю, а вот словами объяснить — увы. — Да, одного у вас не отня, Сергей Викторович, умеете вы удивить, — задумался в свою очередь генерал. — Ладно, придется рассказать о ваших подсознательных выводах. Пусть думают, да батюши те ребят. — Владимир Федорович, а не расскажете, как все прошло-то? Воспользовался я короткой паузой. А что, время-то еще есть? До дворца добираться недолго, даже пешком можно за пятнадцать минут свободно дойти. Но ну, не за пятнадцать, но за полчаса-то точно. Что произошло? Вынырнул из своих дум Джунковский. Подписание договора о перемирии. Да как прошло? Обычно прошло. Встретились на станции. Кайзер с представителями в царский вагон перешел. Там и подписали все. И никто не помешал? А кто помешает-то? Если все вокруг думали, что государь у вас на борту находится. А дальше-то что? Дальше, задумался генерал. О том не меня спрашивать нужно. Мы с вами сошки маленькие. Нашего мнения никто и не спросит. Могу предположить, что с турками мы воевать продолжим. Вряд ли они успокоятся и просто так смирятся с потерей Босфора. «А Австро-Венгрия?» «Без поддержки Германии они сами по себе ничего не значат». «Там...» — Джунковский кивнул головой на окно, в сторону Зимнего. «Ходят упорные слухи, что скоро и с ними перемирие подпишем». «Осталось разобраться с союзниками». «А вот здесь точно пусть без нас разбираются. Хотя вы-то свое отдельное мнение по этому вопросу можете, да? Что там можете? Просто обязаны высказать?» «Хорошо, выскажу. Если возможность такая будет». «Непременно будет. Кстати, нам пора выдвигаться. И не знаю, о чем вы там с отцом и дочерью Остроумовыми договаривались», ехидно прищурился Владимир Федорович. «Только после встречи с великим князем нам с вами придется в царское село ехать. Таково личное распоряжение ее императорского величества Марии Федоровны. Желаете оспорить?» Последние слова Джунковский добавил, когда увидел мою реакцию на свою предыдущую фразу. «А как мне еще реагировать, если я Сергею Васильевичу слово давал?» Так что ничего я не ответил генералу, промолчал. А настроение, и до этого пребывавшее где-то там внизу, у Плинтуса, в этот момент рухнуло вообще куда-то еще ниже. На уровень городских подземных коммуникаций, так полагаю. Говорю же. И погода дрянная, и собаки с лошадьми повсюду гадят, и барышник глаз не радует, и небо. А вот насчет неба не надо. Небо, оно всегда отдельно. И всегда небо. К Остроумовым я все-таки поехал. Со всеми этими встречами немного к назначенному времени припоздал, но посчитал возможным не откладывать визит и воспользовался приглашением. Да и заинтриговал меня Сергей Васильевич сильно. Его высокопревосходительство Владимир Федорович смилостивился над моим измученным сегодняшними встречами и разговорами организмом и доставил мою бренную тушку прямо к парадному подъезду дома Остроумовых. Деваться-то мне было некуда, пришлось посвятить генерала в свои вечерние проблемы. Так что еще раз поблагодарил Владимира Федоровича за доставку, Вылез наружу из ставшего за этот долгий затянувшийся день почти родным автомобильного кожаного нутра и выпрямился, расправил затекшие от долгого сидения мышцы. Поднял голову, посмотрел на ярко освещенные окна второго этажа. Ну и что, что шторы висят? Свет-то все равно через щели пробивается. Но и музыка какая-то сверху доносится, заставляет не только меня прислушиваться, но и редких прохожих. Поднялся, позвонил. Горничная дверь открыла, фуражку с перчатками приняла. Все остальное, кобура с ее содержимым и кортик, осталось на своих законных местах. Глянул на свое отражение в ростовом зеркале, поморщился. Китель на животе мятый, на брюках стрелки за день почти пропали. Еще бы, столько времени просидеть в автомобиле. Как-то не подумал я об этом». Судя по полупустой вешалке в прихожей, гостей в доме немного. Хоть это радует. Но все равно нехорошо так, как выходит. Хоть разворачивайся, да прочь иди. Пришлось хотя бы одежную щетку у девушки попросить. Пыль дальних дорог с себя смахнуть. Еще раз глянул в зеркало. Сколько щеткой по кителю не ерзай, чище он от этого не станет. И мятые складки никуда не пропадут. стыдоба Чертыхнулся про себя, конечно, сплюнул от раздражения, опять же мысленно, и забрал у горничной свою фуражку и перчатки, благо никуда она их пока не пристроила, так в руках и держала. К входной двери развернулся, завитую бронзовую ручку ухватился. — Сергей Викторович, ну, наконец-то! А мы вас уже заждались, даже за стол не стали садиться, уверен был, что не забудете о приглашении. «Добрый вечер, ваше высокопревосходительство!» Пришлось оставить в покое дверную ручку и развернуться лицом к так несвоевременно объявившемуся в прихожей хозяину дома. «Дома попрошу обращаться ко мне по-простому, без всякого официоза. «Мария, примите у господина полковника фуражку», — попенял горничной за нерасторопность хозяин, и тут же полуобернулся и довольно громко оповестил всех домашних о моем приходе. А у нас долгожданный гость. Это генерал так намекает о моем опоздании? И да, своей завершающей фразой отрезал мне все пути к отступлению. Теперь не развернешься и не уйдешь. Прошу прощения, Сергей Васильевич, за вынужденное опоздание. Дела задержали. Это вам не передо мной, а перед хозяйкой дома нужно оправдываться. Ужин придется еще раз разогревать. Цепкий взгляд генерала отметил, и мой слегка потрепанный вид, и потерявший утренний лоск китель с брюками, и мои явные сомнения. Отметил, и постарался меня приободрить. «Знакомая картина. У меня после длительных поездок в автомобиле точно такой же вид. И ничего с этим не сделаешь, приходится терпеть. Проходите, прошу вас. И не тушуйтесь, тут все свои». «Да если бы только свои». Из своих лишь Сергей Васильевич и все. С его супругой и Елизаветой Сергеевной у меня шапочное знакомство, а вот к присутствию в этом доме совершенно посторонних для меня людей я оказался не готов. Но это для меня, а не посторонние. А для остальных, как только что обмолвился хозяин дома, все свои. Вот такие мысли промелькнули в моей голове, пока я прикладывался губами к холеной бархатной руке госпожи Остроумовой раскланивался и расшаркивался с окружающими хозяйку гостями после моего представления им самим хозяином на закономерный укор за опоздание отговорился ничего не значащей фразой прикрылся служебными делами не терпящими отлагательства последнее прокатило без сомнений полагаю с подобными задержками и опозданиями в этом семействе знакомы не понаслышке служба а вот туда где вокруг рояля столпилась небольшая три девушки и четыре молодых человека, группка молодежи, я не пошел. И очень корил себя за столь поспешно принято решение все-таки явиться на этот ужин. Да еще прямо с дороги. Да, не ожидал увидеть столько гостей в этом доме. При моем появлении эта группка прервала свой явно задорный спор, дружненько развернулась и посмотрела в мою сторону, и также дружненько отвернулась, продолжила свой веселый треп. Так понял, разговор о музыке идет, кого-то из них сыграть просят. Похоже, уговорили, потому как все разом резко замолчали. Одна из девушек к роялю села и тихонько музицировать принялась. И хорошо так, душевно заиграла. И явно знакомое что-то. Только вот узнать мелодию никак не могу. Но ну, не знаток я ни разу и даже не любитель. Вот если бы это был рев авиационных моторов... В нем бы я сразу разобрался. Отличил бы на раз звук одного типа от другого. М да Нет у меня никакого желания к ним присоединяться. О чем мне с этими молодыми людьми говорить? Да и они явно не желают принимать меня в свой тесный круг. Вон какой сплоченной стеной встали вокруг рояля. И здесь, среди окружающих хозяйку родителей, этих молодых людей, мне тоже не место. Вот же вляпался. Я ведь знаю, что все эти приемы, балы, ужины, церемонии, этикеты явно не для меня. Так ведь нет, все равно приперся. А теперь нужно каким-то образом выкручиваться. Но насчет выкручиваться я мастер, поэтому сразу же обратился к Сергею Васильевичу с вполне закономерным вопросом о предстоящем нам разговоре. Куда вы так торопитесь, Сергей Викторович? Понимаю, вам с нами стариками точить лясы совершенно неинтересно. Позвольте, я вас представлю нашей молодежи. А я смотрел на улыбающуюся Лизу, видел, с каким интересом и удовольствием она прислушивается к негромкой плавной мелодии, вспоминал, как точно так же перед этим с интересом и удовольствием выслушивала наверняка какой-то смешной рассказ стоящего сейчас спиной ко мне молодого человека, видел, как вспыхивают искорки в лучащихся смехом серых глазах, как предательски горят румянцем нежные девичьи щеки, и не понимал, какого черта я вообще сюда заявился. И что меня сюда так потянуло? — Лучше попозже, Сергей Васильевич. А сейчас можно на два слова? И я кивнул хозяину на прихожую. — Может быть, лучше тогда пройти в кабинет? — предложил Остроумов. Увидел мой согласный жест и наклонился к сидящей на диване супруге. — Душа моя, прости нас, но дела прежде всего. У Сергея Викторовича ко мне срочно разговор. — А как же ужин? Маша уже все приготовила в столовой. — Постараюсь управиться побыстрее. — Ну ты же понимаешь. И Остроумов нежно прикоснулся губами к руке супруги. — Ах, Серж, все я понимаю, поэтому за стол мы все сядем без вас. — И опоздавшему останутся кости, — отшутился и оставил тем самым за собой последнее слово Сергей Васильевич. «Пойдемте, господин полковник, пока нам с вами опять не помешали». И я шагнул вслед за генералом, потому и не смог увидеть, как отвернулась от собеседника Лиза, как перестала смеяться каким-то его шуткам, как настороженно посмотрела мне в спину. И тем более не увидел, как вслед за девушкой мне в спину посмотрели стоящие рядом с ней молодые люди. А если бы я был более внимательным то вполне мог бы узнать в них тех самых своих кратковременных попутчиков по морскому путешествию в Константинополь. Остроумов плотно притворил за нами дверь, приглашающим жестом руки показал на стоящее возле массивного рабочего стола кресло и сам уселся в точно такое же напротив. Переложил какой-то листок бумаги, дотронулся пальцами до остро заточенных карандашей в пенале, выпрямил спину и вопросительно взглянул на меня нос так какие два слова вы хотели мне сказать сергей васильевич прошу меня понять у меня совершенно нет свободного времени я к вам прямо с дороги заехал и буквально на минутку вот потому то и заявился в таком неподобающем виде знал бы что здесь столько гостей будет присутствовать так точно бы не приехал о чем вы намеревались со мной поговорить можете не извиняться Я вас прекрасно понимаю, как уже Давича упоминал. Но и вы меня простите, Сергей Викторович. Предстоящий разговор был лишь предлогом. Каюсь, сегодняшняя утренняя наша с вами встреча получилась очень уж неожиданной. Вот и выдумал я этакий предлог. Потому как иной причины заманить вас к нам в гости в тот момент не нашел. А я-то черт знает, что себе надумал. Летел сюда, торопился, даже не переоделся с дороги и предстал перед гостями в таком неподобающем виде. Эх, ваше высокопревосходительство! Постой. Что-то слабо верится в это объяснение. Чтобы умудренный жизнью и службой генерал растерялся от какой-то неожиданной встречи. Добыть такого не может. Нет, тут явно что-то другое. Только что? Скажет или нет? Похоже, что нет. Ладно. Зато теперь есть возможность безболезненно выкрутиться из этой неприятной ситуации. «Квиты, Сергей Васильевич. А теперь разрешите откланяться?» И я поднялся на ноги. «Как откланяться? Никуда, а я вас не отпущу!» На секунду растерялся хозяин кабинета и дома. Встал из-за стола, протянул руку, громко пару раз звякнул колокольчиком. И, заглянувши на вызов горничной, тут же распорядился. Пригласи сюда Наталью Дмитриевну. И как-то все это настолько быстро произошло, что я успел только головой туда-сюда покрутить. Наташа! Наталья Дмитриевна!» Остроумов улыбнулся, вошедший в кабинет супруги. «Ты только глянь на этого молодого человека! Он уже собирается уходить!» «Сергей Викторович, что случилось? Вам у нас настолько не понравилось?» «Ну что вы, Наталья Дмитриевна!» У вас прекрасный дом, но... Прошу простить, но я заскочил к вам буквально на минуту. Не мог данное Сергею Васильевичу обещание нарушить. А теперь разрешите откланяться. Дела, дела. И добавил, приглушив чуть-чуть голос, чтобы создать некий ореол таинственности и отсечь всячески новые вопросы. На аэродроме ждут. Срочный ночной вылет. Щелкнул каблуками, склонил в прощальном поклоне голову и быстрым шагом вышел в прихожую пока хозяева пребывают в растерянном состоянии. Правда, в этом я несколько сомневаюсь, очень уж хитро на меня генерал смотрел во время моей короткой речи. Все он наверняка понял. На мое счастье, в прихожей никого не было, горничная тоже отсутствовала, а моя фуражка так и лежала на том самом месте, куда ее с самого начала определили. Поэтому никаких причин для задержки не возникло, И я поспешно, словно провинившийся чем-то мальчишка, выскочил за дверь. Закрыл ее за собой, в несколько прыжков сбежал вниз по лестнице и только тогда выдохнул. Уф, все боялся, что сейчас дверь наверху откроется, и мне в очередной раз придется всякую ерунду придумывать. Не открылась. Это хорошо. И как-то очень грустно. Вот только теперь ни о каком отдыхе и речи быть не может. Придется действительно ехать на аэродром, чтобы хотя бы перед собой как-то оправдаться за это вынужденное вранье. Пошел вдоль домов, оглянулся на ярко освещенные окна за спиной, на мгновение сожаление о сделанном накатило. Прочь. И я закрутил головой по сторонам, высматривая свободного извозчика. «Папа, что случилось? Почему Сергей Викторович ушел?» постучалась и вошла в отцовский кабинет Лиза. Просил перед всеми извиниться, сослался на ночной вылет и уехал, пожал плечами отец. — Да что же это такое? — сжала кулачки девушка. — Разве так можно поступать? — Лиза, успокойся, — остудил порыв дочери отец. — Не думал, что придется тебе объяснять настолько простые вещи. Или вы все так обрадовались перемирию с Германией, что совсем забыли о Турции с Австро-Венгрией? Война еще не окончена. Сергей Викторович офицер, и он все время находится на службе. И еще одно, не менее важное уточнение. Ты должна понять, что это очень, очень непростой человек. И некоторых вещей, вполне привычных твоему кругу общения, он может просто не принять. Не относись к нему так, как ты привыкла относиться к своим друзьям, к своему окружению. Но... Дочь перевела вопросительный взгляд на мать. — Мама? — Да, дочь. Отец прав. Пусть ты и считаешь себя очень взрослой, но подобным вещам в вашем институте не учат. Хотя, думаю, тут тоже не все так однозначно. Имеются на этот счет у меня кое-какие догадки. Но об этом мы с тобой лучше после приема наедине. — Надежда Дмитриевна ласково улыбнулась мужу. — Поговорим. — Хорошо? А сейчас пойдем к нашим гостям. Цокают в темноте подковы, тихо и вкусно поскрипывает на мостовой пролетка. Под эти размеренные звуки очень хорошо думается. Недавние события в квартире Остроумова предпочел задвинуть в самый дальний уголок сознания. Позже к ней вернусь. Попробую разобраться, что это меня так там зацепило. Неужели... Стоп, достаточно. Решил же, что позже со всем этим разберусь. А пока стоит еще раз вернуться мыслями к сегодняшнему визиту в Царское село. И я принялся подробно вспоминать все оттенки и детали разговора с Марией Федоровной в присутствии Джунковского. Как по-вашему, сам ли господин Ульянов настоял на решении убыть во Францию? Не обратили внимания, может быть, Батюшин этому его решению каким-либо образом поспособствовал? Однозначно сам. Николай Степанович был против подобного решения. «Хорошо». Мария Федоровна взяла со столика чашку, аккуратно сделала малюсенький глоточек чая и поморщилась. «Остыл». Позвонила, приказала явившейся прислуге убрать остывший и приготовить свежий напиток. Нам не предложила, потому как мы с Владимиром Федоровичем с самого начала разговора отказались от этого удовольствия подождала, пока мы вновь останемся одни, и продолжила. Дело в том, что в Париже сейчас находится Троцкий. Вы мне о нем рассказывали. И буквально на днях, как меня уверяет Владимир Федорович, в швейцарской деревушке Циммервальд должна была состояться международная конференция левых социалистов. Вряд ли оба этих «господина», Мария Федоровна поморщилась, проигнорировали бы подобное мероприятие потому и вызывает вопросы столь поспешный отъезд Владимира Ильича в Париж. Что вы об этом думаете? А то я помню. Да я даже не слышал никогда об этой конференции. Не тому я после школы учился. Но говорить что-то подобное не стал. Не враг же я сам себе. А вопрос задан, придется что-то отвечать. А что? И я перевел взгляд на Джунковского. «Выручай». Полагаю, из Парижа ему будет легче добраться до Швейцарии, чем из той же Германии. И значительно быстрее. Так что с этой позиции действия господина Ульянова выглядят вполне логичными. Прервал под затянувшуюся паузу Владимир Федорович. Пришел мне на помощь. Если, конечно, после известных событий в самой Германии эта конференция для господ-социалистов все еще актуальна. Полагаете? Мария Федоровна, все это время не сводившая с меня глаз, Наконец-то нашла себе новый объект пристального внимания. Или уверены? «Полной уверенности вам никто не даст, Ваше Императорское Величество», — почтительно склонил голову Джунковский. И уже под самый конец разговора вдовствующая императрица тяжело вздохнула. «Германия, Франция... Кто на очереди? Мы или англичане? А? Сергей Викторович?» Кто кого переиграет, ваше импера, оставьте эти церемонии. Говорите, как думаете. Или знаете. Уже не знаю, Мария Федоровна. Уже не знаю. С сожалением развел руки в стороны. А хотелось бы знать. Но лучше бы англичане. Англичане. Королева Виктория в свое время никак не могла Александру II свои отставки простить. Оттого Россию и недолюбливала. Опять же, Крымскую войну можно вспомнить. Нет, лучше бы не мы. На подъезде к Петрограду Владимир Федорович, молчавший всю дорогу и о чем-то напряженно раздумывающий, вдруг встрепенулся и сказал, словно продолжил наш с ним утренний разговор. — Да, Сергей Викторович, охрану вашу мы отозвали, так что вы и не могли их сегодня видеть. Полагаю, отныне в ней особой необходимости нет. Ох уж мне это генеральское, полагаю, так и хочется ответить недавно услышанными словами императрицы. Только где я и где Мария Федоровна? Поэтому только и кивнул головой, тем самым давая понять, что информацию принял. Теперь только на себя остается надеяться. Пролетка подпрыгнула на подвернувшемся под колесо камне, чертыхнулся в полголоса привычно беззлобно на городские власти извозчик, а я вынырнул из своих воспоминаний. И быстро осмотрелся. Центральная часть города осталась позади. Начались рабочие окраины. Здесь гораздо темнее, фонарей на улице значительно меньше. Еще минут десять, и как раз к караульной сторожке аэродрома подъедем. На всякий случай достал из кобуры и переложил на сиденье револьвер. Так мне спокойнее будет. И очень вовремя это сделал. Как будто кто-то свыше мне подсказал. Краем глаза увидел метнувшиеся сбоку тени, сжал рукоятку револьвера. Захрапела остановленная лошадь, качнулась пролетка, что-то визгливое запричитал извозчик. — Приехали, ваш брать! Вылезай! — раздался справа хриплый голос налетчика. И заиграла, заплясала рыбкой в лунном свете блестящая полоска острого металла. — Да смотри, в штаны не наделай! Неохота потом руки марать! Подхватил с издевательскими нотками напарник налетчика слева. «Еще есть кто? Если только третий, лошадь же кто-то остановил, могут еще в темноте скрываться. А вечер-то был какой? И убивать в такой вечер не хочется. Может, получится разойтись по-доброму?» «Че застыл-то? Сказано, слезай, паровоз дальше не поедет!» Продолжал запугивать ножиком налетчик справа. А побрякушек-то нацепил. Откель столько. На войне столько не получишь. У, крыса тыловая, отожрался на наших харчах. Кому сказано было вылазь, шкура, больше не наворуешь. Вот это возря зря сказали. А ведь было у меня такое желание разойтись краями. Не вышло. Револьвер даже не стал поднимать, так и выстрелил снизу от сиденья. Сначала в того с ножом, а потом сразу же в левого. Тут пришлось руку чуть приподнять. И чертом вылетела с пролетки, длинным прыжком отскочил в сторону, в тень, присел к земле, отвел в сторону глаза. Ночью всякое движение почему-то лучше всего боковым зрением засекается. Снова захрапела лошадь, топнули по дороге подошвы, метнулась навстречу вспышке выстрела черная тень и осела на бок. Успел заметить и опередить налетчика. Замер. Прислушиваюсь. Вот только гад-извозчик все карты спутал. Хлестнул вожжами кобылу и умчался прочь. И даже про деньги забыл. Я скользнул чуть в сторону, потому как на одном месте оставаться сейчас смерти подобно. Мало ли кто из налетчиков еще в живых остался. Вполне могли по вспышке меня засечь. Только и спасительной тени от пролетки уже нет. И я пошел, пошел тихонечко к черным кляксам домов, мелкими приставными шагами, прислушиваясь и заставляя себя смотреть вниз, в землю, а не шариться бесполезно взглядом по сторонам. И вроде бы как в стороне еще топот на грани слуха послышался, и какое-то размытое движение показалось. Подельник убегает? Возможно. Налетчики? Или кто похуже? Какая, впрочем, разница? Вот и стена. Прислонился спиной. Даже как-то легче на душе стало. А вокруг полная тишина. Даже не хрипит никто на дороге. Неужели вот так в полной темноте наглухо положил всех? А если нет? Проверить? Допросить? Уже шагнул было вперед? Да остановился из опасения нарваться на какую-нибудь встречную неожиданность? Да ну их! И контроль по этой же причине не стал проводить. Предпочел тихо отступить в ночь. Убраться отсюда. Через пару домов еще раз остановился, прислушался. Ничего не слышу, тихо вокруг. Даже собаки во дворах не брешут. И ни одно окошко на улице не засветилось. О, наконец-то, где-то вдалеке трель полицейского свистка раздалась. Ну-ну. Ишь, охрану они сняли. Вот пусть сами и разбираются. Выпрямился и торопливо заспешил прочь. Само собой, в сторону аэродрома. Мне же еще в небо подняться нужно. Слово-то было сказано, а врать нехорошо. Поэтому придется организовывать себе ночной вылет.